12. Некоторые люди умеют быстро взглянуть в лицо фактам, некоторым это дается не сразу. Анна знает, что сотни лоялистов уже перебрались на север, в Канаду или в британские колонии на северо-восточном побережье, или на острова в Теплом Карибском море. Анна флегматично, даже упряма, ее упрямство порождено богатством. Но она не глупа и внимательно слушает последнюю проповедь достопочтенного кифы Уиллоуби, обращенную к пастве в церкви Святой Троицы. На этот раз он вдохновлялся стихом из 137-го псалма. Примечание. Псалом на реках Вавилонских соответствует псалму 136-му в православной традиции. Конец примечания. «Как вы воспоем песнь Господню на земле чуждей, ибо не чужда ли нам отныне сия земля?» Песни, знакомые нам, песни верности нашей Родине и благодарности ей больше не звучат здесь. Разве не видели мы, как отступали из Нью-Йорка британские войска? Они маршировали с высоко поднятой головой, ровными рядами. А что за мелодию играл оркестр, когда они шли к ожидающим их кораблям? Не была ли то песня «Мир перевернулся»? Возлюбленные братья и сестры, эти слова как нельзя более подходят к нашему нынешнему душевному состоянию. Разве не оказались они чистейшей правдой? Когда-то это была всего лишь веселая песенка, но в сей день она стала мрачным комментарием к нынешним и будущим временам. И так далее, и тому подобное. Но вкратце проповедь сводилась к тому, что достопоченному Кифе намекнули — Его омвонная риторика более непопулярна в городе, ставшем столицей Соединенных Штатов, и ему следует признать победу американцев. Не все прихожане разделяли его чувства, ибо некоторые из них склонялись на сторону мятежников, а иные считали, что благоразумно смириться с фактами — лучшая стратегия в городе, где они родились и где надеялись прожить всю жизнь. Конечно, среди них попадались и лоялисты, но у всех последних было неспокойно на душе». Им били окна, на их стенах маливали грубые послания, но достопочтенный Кифа был не из тех, кто признает поражение. Он услышал зов, сей зов донесся из северного города Галифакса, где британская власть до сих пор незыблема, туда и намерен направиться, достопочтенный Кифа, чтобы воспеть от песней сионских на более благоприятной почве. Разве не изменит он своим принципам, отказавшись последовать такому зову? Разве хоть кто-либо из его прихожан может вообразить себе подобное? Итак, достопочтенный Кифа собрал пожитки и вместе с женой и детьми, коих именовал исключительно своими оливковыми ветвями, намеревался вскоре взойти на корабль, после чего прихожане Святой Троицы его больше никогда не увидят и не услышат. Проповедь была блистательная. Кое-кто из слушателей рыдал. Однако некоторые другие вероятно, зараженный новым американским юмором, знали, что достопочтенный Кифа несколько месяцев плел интриги, организуя этот самый зов. Но они из вежливости прятали улыбки.